20-е. Перед входом били высоко в воздух красиво подсвеченные фонтаны. Да и само здание освещалось самым что не наесть настоящим электрическим светом, отражавшимся в водах канала разноцветными бликами. Огромная ярко-оранжевая вывеска красовалась над высоким крыльцом, и, ошеломленно читая ее, Ривас заподозрил, что ее повесили туда исключительно ради него одного, ибо надпись на ней была сделана на архаичном языке. Дворец извращений, стейки, нетрадиционные морепродукты, прогрессивные коктейли, часовня для медитаций, экзотический зверинец, сувениры, девушки, девушки, девушки, откровенные зрелища и оскорбительные звуки. Миллионы больших жуков бились о светящиеся стеклянные трубки. То, что он слышал об этом заведении, подготовило его к размерам здания. Оно и правда оказалось огромным, в отдельных местах достигавшим шести или семи этажей, но не к его безумной архитектуре. Всё оказалось изогнутым или торчало острыми выступами. Ривас не обнаружил ни одной ровной плоскости, ни одного прямого угла а щедро наляпанная штукатурка неровностью своей напоминала шкуру животного. Множество неправильной формы окон и дверей располагались настолько хаотически, что казалось, будто их проделали поля по стенам изнутри из пушки. Правда, каждое окно закрывалось решеткой с изысканным узором. Обилие проемов придавало зданию некоторое сходство со скелетом, усиливавшиеся сотнями флагов, огромных вертушек и флюгеров. Из большинства окон струился свет самых разных оттенков, а большая парадная дверь была распахнута настежь. Из нее слышалось громкое пение, весьма напоминавшее гипнотизирующее гудение соек. Дрожащей рукой Ривос пригладил волосы и достал из кармана приглашение. «Что ж, вот я и пришел», — подумал он и двинулся вперед. Он шел медленно, потому что каждый шаг требовал от него нелегкого выбора между необходимостью идти дальше и желанием бежать. В верхней точке моста он задержался и огляделся по сторонам. Дворец извращений, как он увидел отсюда, стоял на пересечении нескольких каналов, втекавших в него сквозь высокие арки. Он спустился с моста и подошел к крыльцу. Из какого-то неприметного проема вышла и заступила ему дорогу полная фигура в капюшоне. На груди балахона светилась надпись «Я притащил свой прах» во дворец извращений. «Прошу прощения, сэр, сегодня только по приглашениям», пропел лишенный половых признаков голос. Ривас протянул ему открытку. Фигура под капюшоном повернулась к яркому электрическому свету и поднесла приглашение к глазам. «О, простите, вы почетный гость. Ступайте прямо, вас ждут». Вся ситуация и без того уже напоминала сцену из страшного сна, но эта гротескная церемонность окончательно сбила Рива со столку. «Спасибо», — сказал он, и, поднимаясь по ступенькам, поймал себя на мысли, что переживает за свой небритый вид. Откуда-то сверху до него донеслось завывающее, как ветер пение, и, задрав голову, Он увидел деревянные химеры-горгульи, описание которых слышал как-то раз. Они извивались, размахивали суставчатыми деревянными руками и вертели головами. Ривасу говорили, что эти штуки кричат человеческими голосами. Но сегодня он слышал только приглушенный рев, напоминавший голоса «Хлам людей» в Ирвайне. Сквозь распахнутые двери он увидел устеленный ковром вестибюль. Он пожал плечами и шагнул внутрь. В изгибе канала в нескольких сотнях футов от дворца по поверхности воды разбежались круги от всплывшего обескровленного трупа. «Вот так-то лучше!» — подумало существо под водой — «Теперь я хоть думать могу немного яснее. Значит, он считает, он сможет отделаться от меня, зайдя в это место, да?» «Простачок Григорио!» Оно подплыло ближе, невольно корчясь от жжения и зуда, несмотря на защищавший его слой воды. «Он знает, как я ненавижу такие места!» — подумало оно. «Вот потому время и ходит в них ничего как только я доберусь до него мы будем ходить туда куда хочу я